Глава 11. Когда эскадра была обнаружена, Ружественский приказал дать радио на Жемчуг, чтобы он прикрывал группу проходов крейсеров, не отрываясь от них. Но квитанции так и не получили. Тогда Уралу приказали вести свою колонну на восток за Жемчугом и держаться вне зоны возможных перелетов с берега. Судя по пасмурному утру, у командующего были сомнения, что удастся использовать аэростат. На сей раз пришла сразу. Эта депеша была последней, которую успели передать. Японцы принялись усиленно глушить все радиопереговоры. Уже в 4.40 неожиданно быстро открыли огонь береговые укрепления Сначала с западного берега пролива Китан, примерно с 20 кабельтовых по обоим отрядам истребителей, начали пристрелку две среднекалиберные батареи, имевшие по пять орудий каждая. Вскоре к ним присоединились еще две батареи, уже из тяжелых гаубиц, стоявшие совсем рядом, лишь чуть выше и левее по склону берега острова Авадзи выходящего к проливу Китан. Они дали свои первые, Двухснарядные залпы по крейсерам первого ранга, легшие с небольшим перелетом. В течение следующей минуты на заросших лесом склонах слева по курсу засверкали вспышки выстрелов еще в трех местах. Причем из-за тумана не все позиции удалось точно зафиксировать сразу, несмотря на сравнительно небольшую дистанцию. Японские снаряды... Кучно рвались неподалеку от крейсеров и истребителей, быстро приближавшихся к проливу. Пушкина токушими Токушиме пока молчали. Угодив под очень плотный обстрел, Доброторский начал активно маневрировать, стреляя в ответ чисто символически. Чтобы сбить японцам пристрелку, резко повернули почти строго на север. Точно так же действовали и истребители. Но едва корабли, возглавлявшие русскую штурмовую колонну, Легли на курс, явно обозначающий попытку прорыва. Откуда-то из гущи японских батарей, укрепленного района Юра, взлетели три красных ракеты. Почти сразу такой же сигнал взвился с Токушимы. Спустя всего минуту проявили себя сразу пять новых батарей среднего калибра. Четыре из них располагались на каменистой косе под левым берегом пролива, Большей частью на крутом холме, в ее северной части, а еще одна, на западной оконечности Токушимы, на Касагоре, у самого пролива. Причем все эти пушки, стреляя по нашим головным кораблям, в перспективе должны были начать бить поперек прохода. От берега до берега между Авадзи и Токушимой было две с небольшим мили, так что обойти простреливаемую часть возможности не имелось. Летящие с обеих сторон японские снаряды непременно найдут свою цель. Огонь из батарей стал быстро мощным и точным. Противник оказался явно готов к отражению атаки. Радовало, что скорострельных пушек не было. Ну и без того почти три с половиной десятка орудийных стволов, открывших огонь последними и наглухо перекрывших пролив Китан, успевали выпускать... Достаточное количество снарядов, чтобы перемаловать хрупкие корпуса всех шести свинцов одного за другим, или даже оптом. Шедшие следом за ними бронепаломники тоже не продержались бы долго под таким огнем. К тому же они не могли вести прицельную стрельбу, так как постоянно резко маневрировали, уходя от накрытий. Добротворский я грызался против Авадзи из орудия левого борта. А силы носового залпа его отряда были явно недостаточны для расчистки прохода. Группа прикрытия Ессена тоже оказалась под огнем, хотя и не столь плотным, как крейсера. Но помочь они не могли, будучи задранными боем с укрепленным районом Юра. К тому же от них до батарей в самом проходе было более трех миль, и курсовой угол был неподходящим. Колонна главных сил находилась еще дальше. В этой ситуации нашим миноносникам не оставалось ничего другого, как, резко отвернув право, выйти из-под огня, отказавшись от самоубийственного прорыва. Выполняя этот маневр, отряды разделились. Матусевич на полном ходу ушел к юго-востоку, сразу оказавшись в полосе тумана и быстро потеряв из вида все остальные отряды. Не имея связи и по радио, и не видя никого из флагманов, Он решил атаковать запасную цель, которой являлся порт Вакаяма. Там он рассчитывал встретиться с остальными. А Андерзуевский, сбросивший скорость, когда японцы перекрыли огнем подступы к проливу и потому отставший от первого отряда, успел получить приказ Ессена держаться поблизости. Скоро с Грозного увидели адресованный им сигнал об отходе к югу, поднятый на Орле. Выйдя из-под огня, со своими истребителями он маневрировал вне зоны обстрела, в двух милях южнее прохода, оказавшись за линией наших бронепаловников. Не имея возможности оказать какую-либо поддержку в артиллерийском бою, миноносцы ждали дальнейших распоряжений, пока в 4.58 не получили приказ с крейсеров о повторной попытке прорыва. Свиноносцев наблюдали разгоревшуюся дуэль флота с берегом. С запада, стоящий круто из воды берегов пролива Китан, били японские форты. и довольно быстро докрыло облаком пыли и дыма от разрывов наших снарядов и собственных залпов. Набегавшим с океана ветром, его словно вдавливало в лесистый склон, отчего он стал серым с проплешинами зелени, торчащих верхушек самых высоких деревьев. А над фортами, где это облако продолжало распухать рывками, словно дыша, все время сверкали вспышки. Отряды русских броненосцев и крейсеров на южных румбах, контрастно освещенные только встающим солнцем, окруженные огромными бирюзовыми столбами воды, постоянно вздымаемыми фугасами, Данули в клубах черный угольный гар из труб, смешивавшийся с клочьями разорванного, серого, туманного покрывала и пархового дыма от частой собственной стрельбы. Их залпы подсвечивали это все изнутри. В 4.48, когда истребители вынужденно отвернули к востоку. Доброторский также положил право руля, ложась на курс Норд-83 градуса, чтобы обстрелять полными бортовыми залпами японские заградительные батареи в проливе. До них в момент разворота было от 15 до 25 кабельтовых. Этим маневрам удалось вывести крейсера из-под накрытий с Авадзи. Японцы сразу перераспределили цели все батареи района Юра, кроме тех, что стояли на косе, теперь занялись отрядом Ессена, а загородительные с берегов пролива били по крейсерам, хотя пока и не очень точно. Им отвечали. Оказавшись на прямом боевом курсе, бронепалубники пристрелялись по батарее на западной оконечности Токушимы, стоявшей на небольшой горушке у самого пролива, и быстро дезорганизовали ее огонь. К тому же теперь они к ней приближались, что еще больше усиливало воздействие. В то время как стрельба пушек с косы на другом берегу пролива стала неэффективной, поскольку для них крейсера быстро смещались как по горизонту, так и по дальности. Но, как выяснилось, продолжать обстрел в тепличных условиях богатырю и Светлане было не суждено. Уже в 4.53 оба крейсера снова угодили под точный огонь. Сначала грянули два пристрелочных трехорудийных залпа со среднекалиберной батареей с холма, примерно на середине острова Токушима, сразу давших накрытие. Следом, видимо, уточнив таким образом дистанцию, проявили сразу две тяжелые гаубичные батареи, размещавшиеся неподалеку. Их залп Кучинов накрыл Светлану, при этом один из девяти снарядов разорвался в опасной близости. Появились осколочные пробоины, в том числе подводные, в нижней угольной яме второй кочегарки левого борта. Заклинило одну из трех дюймовок, появились потери в прислуге орудий по всему кораблю. Однако отступать Доброторский не собирался, игнорируя гаубичный обстрел и довольно точную и частую стрельбу более мелких пушек. Со средней части острова Критера по-прежнему обрабатывали батареи на западные оконечности. Токушимы продолжая двигаться на восток-северо-восток. -восток. Ход снизили. Оказавшийся недоступным пролив уже уходил за левый траверс в кормовые сектора, и Добротворский был на фланге заградительной позиции восточного берега пролива Китан. Продольный огонь... С небольшой дистанции по орудийным дворикам, развернутым в линию вдоль пролива, был просто опустошающим. А ответная стрельба с холма прекратилась. Крейсера просто вышли из секторов стрельбы этих пушек. Сколцы били часто, и снарядов вокруг падало много, однако попаданий не было. Так везло, пока в 4.55 Стокушимы не начала стрелять еще одна тяжелая батарея. Причем к ней отряд приближался, и этот форт открыл огонь следом за гаубицами. По сообщениям из артиллерийских рубок, новым противникам оказалась предположительно четырехорудийная пушечная батарея серьезного калибра, расположенная на возвышенности в восточной части острова. Учитывая малую дистанцию, она была очень опасна. Повезло, что ее первые двухснарядные залпы легли перелетами. Не имея возможности воевать на двух крейсерах против всех портов Токушимы и считая, что сделал все, что мог, Добротворский приказал отходить. Но командир богатыря предложил развернуться не через правый борт, что было ожидаемо и логично, а через левый, и не удаляться от острова, а возвращаться к проливу, держась как можно ближе к берегу. Поскольку гаубицы не имели возможности стрелять прямой наводкой, приближение к ним не делало их более опасными, скорее наоборот. А среднекалиберные пушки могли просто не успеть сильно напакостить, учитывая их медлительность. Зато был шанс почти сразу оказаться в мертвой зоне для самой опасной тяжелой батареи. Если бы это удалось... Открывался путь в залив вдоль восточного берега пролива Китан, где укрепления, уже почти потерявшие боеспособность, еще явно не пришли в себя. Имелась реальная возможность прорваться, что и являлось первоочередной задачей для крейсеров и миноносцев. Недолго, думаю, Доброторский согласился, одновременно с началом разворота, находясь в 12-ти Кавельтовых к югу от самой южной точки Токушимы, Сигналом призвали к себе истребители Андржиевского, видневшиеся на юго-западе. В 5.02 под плотным обстрелом богатыри Светлана закончили разворот на северо-северо-западный курс. Выровняв строй и снова дав полный ход, они возобновили часто огонь на оба борта. Орудиями, способными простреливать сектора справа по курсу, Добивали загородительную позицию пролива на Токушиме, очень удачно оказавшись у нее в тылу. Остальными пушками правого борта начали пристрелку по среднекалиберным батареям и гаубицам в середине острова. Одновременно левым бортом били по носовым румбам, усмиряя шестирудийную батарею в южной части каменистой косы на противоположном берегу пролива Китан. До нее и трех других на злополучной косе пока не доходили руки у броненосных отрядов, занятых подавлением наиболее опасных тяжелых пушек на «Авадзе». Истребители большим ходом приближались слева, начав быстро сокращать расстояние между собой и крейсерами. Они не обстреливались и неслись по прямой, держа курс на север, северо-восток, праве прямо на середину пролива, быстро набирая скорость. Все японские укрепления, уже связанные боем, а частью временно подавленные, помешать им не могли. Путь в залив оказался практически открыт. В этот момент в Богатырь попало сразу два снаряда. Первый был тяжелый, как потом выяснилось, по найденным осколком калибром 240 мм. Он угодил в офицерские жилые помещения, разрушил две каюты по правому борту и повредил кают-компанию. Возник серьезный пожар, из-за которого расчету кормовой башни пришлось на время ее покинуть. Но броня остановила осколки, и ни механизмы, ни пушки не пострадали. Второй снаряд шестидюймового калибра пробил среднюю трубу чуть выше кожуха и противоосколочного брустера, разорвавшись на выходе уже с противоположного левого борта. Его осколками было убито четверо и ранено еще семь человек из расчетов орудий на батарейной палубе, а в хотелном отделении повредил один из котлов, который пришлось сразу вывести из действия. Оба эти попадания выглядели весьма эффектно. Крейсер, сразу начавший густо дымить из кормовых помещений, пустил в небо струю пара из второй трубы и окрасился ферверками вспышек разлетавшегося пороха из пробитых осколками гильз в беседке с трехдюймовыми патронами. Защитные траверсы минимизировали ущерб. Разбитую беседку выбросили за борт, а так и неразошедшийся пожар на шканцах быстро потушили. Шедший следом крейсер Светлана попаданий не имел, но пострадал от еще одного близкого разрыва гаубичного снаряда. Упавший всего в трех метрах от правого борта, тяжелый фугас обдал борт и мостик осколками, часть из которых, пробив щит шестидюймовки на носовом спонсоне, вывел орудие из строя до конца боя. Две палубные трёхдюймовки, стоявшие поблизости, имели... Большие потери в расчетах, но уцелели. Через новые осколочные пробоины в ватерлинии вода начала быстро поступать в полупустую верхнюю яму первой кочегарки. Ответный огонь бронепаловников уже давал результаты. по шапками разрывов, шарпнелей, столбами желтого дыма, бурой пыли, битого камня от фугасных снарядов, часто встававших среди японских позиций, Шестидюймовки из стокушимы отвечали заметно реже и не так точно, как в начале, а гаубицы стреляли вовсе не прицельно, одним-двумя орудиями в залпе, и это уже никак не могло остановить крейсера. От самой опасной и пока не обстреливаемой никем тяжелой пушечной батареи на восточной конечности острова вскоре, как и рассчитывали, закрылись изгибом береговой черты. С левого борта сходящимся курсом быстро приближались и ставители Андрожиевского. На ней флажным семафором передали приказ идти на прорыв под самым берегом Токушимы. Приняв сигнал, они на максимальной скорости проскочили перед носом колонны Естена, двигавшейся на северо-восток, и вошли в пролив, прижимаясь к его восточному берегу. В результате свинцы оказались в канале почти одновременно с крейсерами. Держась чуть правее впереди них. Имея превосходство в скорости в 4-5 узлов, они быстро уходили вперед, без заметных последствий преодолев узость. Правый берег, выметенный пушками крейсеров, вообще не подавал признаков жизни, а скосы, засыпаемые снарядами скорострелок, стреляли заметно реже и большей частью с недолетами. С благодаря и Светланой, огибавшей западную конечность Токушимы, из всех столов, что могли бить вправо, додавливали пушки на холме. Их уже изрядно обглоданные брустеры из красного кирпича и камней, в двух группах по три позиции, с совсем небольшим промежутком между ними, словно кокошник, перекинутый через вершину возвышенности, были отлично видны менее чем в полумиле справа по борту. Даже без биноклей. Вдруг, совершенно неожиданно, перед носом головного богатыря, державшегося дальше от берега, чем Андрожиевский, встали шесть всплесков от снарядов, явно адресованных уходящим вперед миноносцам, но прошедших чуть выше них и легших перелетом. Кто стрелял, видно, не было из-за склона холма. Хотя еще никто не пострадал, ситуация снова казалась критической. Добротворский приказал немедленно разворачиваться и дать сигнал на эскадру, что пролив стрегут японские крейсера. Но капитан первого ранга Стэнман резонно заметил, что, начав разворот в проливе, как раз на косу под их пушки вылезем. А так, бог даст, проскочим за дымом, а уж потом, оглядевшись, и доложим, кто там палит и откуда. Тем временем сигнальщики сообщили, что из-за холма показалась еще одна батарея, явно засадная. Ее сектор стрельбы ограничивался горушкой, чьей вершину до сих пор тщательно перепахивали пушки бронепаловников. Но зато она ее надежно закрывала. И шесть исправных стволов калибром не менее пяти дюймов встретили рвущихся в залив русских. Будьте носцы Дани... Тут бы они и остались. Даже крейсера мало не показалось бы. Не изиди японцы первый свой залп, считай, впустую. Дистанция-то плевая. С такой ни скосы, ни гластицы не спасут. Батарея выглядела монументально. Ее правый фланг возвышался на каменном основании, воздвигнутом на прибережные отмере. В толстенных серых бруссерах явно просматривались широкие амбразуры. На позициях копошились люди, что-то горело, но пушки смотрели теперь прямо в борт крейсера. Долго ждать залпа не пришлось, но он плотно лег под бортом Светланы. С богатыря сквозь всплески видели, как откуда-то из-под мостика выбросило огонь и дым. Корму заволокло облаками разрывов. На это ответили сразу, покрыв брусы серыми брызгами, разлетающиеся от попаданий каменной крошки, и клубами дыма сработавшей начинки фугасов. Однако форт оказался отнюдь не хрупким, и первые залпы даже в упор перенес легко. Пока, державшие полный ход крейсера, огибали его позицию, вгоняя залпы в казавшийся монолитом камень, гипонцы ответили еще дважды. При этом сквозь пыль дым неизменно сверкали шесть вспышек дульного пламени. Правда, своих целей канониры уже явно не видели, лишь снова зацепив одним снарядом корму Светланы. Все остальное легло позади, хотя и совсем рядом. На этом испытания закончились, поскольку, как оказалось, отряд вышел из секторов обстрела этой батареи. Повезло, что держались не середины пролива, а прижимались к его восточному берегу. Иначе всего тремя японскими залпами Точно не отделались бы, да и сами так кучно бить бы не могли. В 5.15, позади прорвавшихся миноносцев и крейсеров, начавших склоняться вправо, чтобы гарантированно выйти из зоны достигаемости засадных пушек, виднялись четыре корабля отряда «Ессена». Они двигались на запад, уже развернувшись на второй галс и начав обстреливать батареи в середине и на востоке Такушимы с прямой наводки, не находились менее чем в полумиле к югу от острова. Примерно на мире южнее и немного позади них почти докончили разворот через правый борт, в том же направлении новые броненосцы, стрелявшие носовыми залпами по батареям района Юра, и на правый борт из всего остального по Токушиме. Они уже нащупывали пушечную батарею подпалившую богатыря а еще южнее шли на восток, к Вакаяме, старые скадренные броненосцы Небогатого. Они били по кормовым секторам и в нос по левому борту. Восточный берег Авадзи, плотно закрытый клубами дыма, от взрывчатки и поднятый разрывами пыли, постоянно вздрагивал и озарялся изнутри вспышками новых разрывов русских фугасов и шрапнелей и уже нечасто ответного огня. В этот момент сначала шедшим впереди истребителям, а потом начавшим отставать от них крейсерам, открылась небольшая бухта на северной стороне Токушимы. В ней дымили трубами несколько малых паровых судов, немедленно давших ход при появлении наших кораблей. Разглядеть, что это за суда и сколько их, не удавалось. Бухту закрывало дымно-пылевым шлейфом. Никаких агрессивных намерений по отношению к крейсерам они не выказывали и начали движение на запад, как будто на другую сторону пролива, пытаясь, видимо, скрыться под восточным берегом Авадзи. Быстро потеряв их из вида, про них сразу забыли в горячке боя с фортами. Добротворский приказал принять еще больше вправо, ведя свои крейсера теперь на северо-восток и огибая токушиму с севера. Он хотел как можно скорее выйти в тыл к злополучному форту в проходе и к самой опасной батарее на вершине холма в восточной части острова. Обе эти позиции уже просматривались, и бронепаловники открыли огонь, посылая залп за залпом во фланг и тыл японцам. Сосока, высока орудийный дворик и засадные батареи оказались защищены только кирпичными стенами поддававшимися шестидюймовым фугасам и даже дубовым трехдюймовым бронебоям с прямой наводки. Кирпичная крошка, осколки и выставленная на картеч шарапнель в течение следующих нескольких минут буквально вымела их, выкосив расчёты и, как выяснилось позже, заклинив орудие. Суда, обнаруженные в бухте, скоро снова оказались в поле зрения сигнальщиков, Однако их все еще невозможно было толком рассмотреть. Лишь когда они уже огибали западную конечность острова, почти скрывшись за ней и окончательно развинувшись и с истребителями, и крейсерами, стало видно некоторые из них. С подстреленного, а потому немного отставшего крейсера Светлана просветя дыма увидели, что за небольшим однотрубным пароходом в середине группы этих подозрительных судов Идут три малых прибрежных миноносца, все однотрубные, с поворотными минными аппаратами на корме. У двух мачта была перед мостиком, а у замыкавшего строй позади трубы. В них опознали миноносцы третьего класса, пятьдесят тонн водоизмещением. Что за корабли шли перед ними, и сколько их, по-прежнему невозможно было разобрать. Угадывались лишь смутные тени, быстро ускользавшие за остров. Обо всем этом сообщили ратерам на богатырь, но из-за дыма пожара на корме это сообщение там сразу не разобрали. Предпринять что-либо против них крейсера уже не успевали. Оставалось только известить броненосцы с той стороны Токушими об опасности минной атаки ракетным сигналом, что и было немедленно исполнено по приказу капитана первого ранга Шейна. Этот сигнал... Увидели с флагманского богатыря, одновременно с повторным семафором. Новость о миноносцах, ушедших за Токушиму к флоту, вынудила Добротворского дать приказ прекратить только начавший сказываться обстрел японских укреплений с фланга и тыла и разворачиваться через левый борщ, чтобы идти вдогонку за ними. На развороте обнаружили и обстреляли еще одно скопление — мелких паровых и парусных судов, обнаруженных за скалой Камишима, ограничивавшей бухту с востока. Результатов не наблюдали, так как цели быстро скрылись из вида за островком, густо поросшим корявыми японскими соснами. Причем растительность на Камишиме, начиная с на некоторой высоте от уреза воды, раскидывалась в стороны, из-за чего он напоминал зеленый мохнатый гриб на толстой серой ноге. Миноносы, тем временем оказавшись совершенно без поддержки, продолжали углубляться в Осокский залив. Маневр крейсеров с них, похоже, не видели. Едва, развернувшись на обратный курс, еще даже не войдя обратно в пролив, разглядели мигание сигнального фонаря с нашего аэростата, показавшегося над и токушими. И дымом на острове, и за ним. Полностью сообщение разобрали не сразу — только позывной Добротворского в самом начале, да распоряжение миноносцам следовать к намеченным целям уже в конце. Крессера снизили ход, держа артиллерию в готовности встретить любого противника с любого направления, начав передавать на шар светограмму с запросом повторной передачи распоряжения, но полностью отбить ее даже не успели. Сигналы с колбасы повторили раньше. Теперь послание разобрали полностью. Из него следовало, что Добротворскому вместе с миноносцами следовало немедленно выдвигаться к портам, обеспечить блокаду пролива Акаси и возможность высадки десантов. Распорядившись отмигать квитанцию, начальник отряда скомандовал к развороту. Но немедленно приступить к исполнению не удалось. Сол Светланы, уже имевшие заметный крен, сообщили об отказе рулевого привода. Не без того было видно, что крейсер катится вправо. Ход почти сразу застопорили, оказавшись полоборота кормой к только что форсированному проливу. Богатырь начал осторожно приближаться к собрату, открыв огонь по японским батареям на косе, резко активизировавшимся в этой ситуации. Японские пристрелочные залпы падали вокруг Светланы. Отдали команду готовиться к буксировке. Чтобы вытянуть собраться из-под огня. В течение следующих 15 минут, стоя без хода под обстрелом, прочесали часто гребенки разрывов, фугасов и градом Шрапнели горушку на северной конечности плоской каменистой косы. У западного берега пролива Китан, неожиданно быстро приведя к молчанию японские пушки. За это время работу руля восстановили и отряд двинулся в средь за миноносным авангардом, уже совершенно скрывшимся из вида. На отходе дали еще несколько залпов по косе и западные конечности и токушимы, не позволяя пушкарям поднять головы. Светлана заделывала пробоин и спрямляла крен, а у богатыря исправляли повреждения от осколков, попавшего в трубу снаряда. Оказавшиеся серьезнее, чем казалось сначала, так что держали всего восемь узлов входа. Эсминцы между тем по одному приближались к проливу Акасии и гаваням Коби и Осаки, чтобы не дать возможности никому покинуть залив и пресечь возможные попытки минирования фарватеров на подходах к портам или блокирования их любыми другими способами. Попутно им предстояло провести разведку Возможных береговых укреплений и каким-то образом нейтрализовать возможные дозорные суда в самих гаванях. Вот только выделявшихся для этого согласно плану им выселения трех крейсеров и трех броненосцев береговой обороны с ними теперь не было». Сразу после открытия огня с острова Авадзи, колонна контр-адмирала Ессена, состоявшая из трех малых броненосцев и старого броненосного крейсера, довернула на двором бок берегу, чтобы сократить дистанцию и эффективней прикрыть оказавшиеся под интенсивным обстрелом крейсера и миноносцы. По отряду сначала почти не стреляли, но по мере введения японцами в бой все новых батарей, Стало крепко доставаться и отряду прикрытия. По сигналу Сушакова весь отряд должен был бить по группе из двух пятиорудийных батарей среднего калибра, размещавшихся на восточном склоне. высшее основания каменистой косы и группе из двух гаубичных тяжелых батарей, расположенных рядом, лишь немного выше и западнее них. Позиции этих укреплений практически соприкасались, сообразуя хорошую групповую цель. Уже в 14.46 с 22 двух кабельтовых ушаков добился накрытия, после чего открыли огонь на подавление все остальные корабли-отряда. Шедшие следом Орел, Бородино, Николай I и Наварин с началом боя также приняли немного влево от своего первоначального курса, чтобы быстрее уменьшить расстояние до японских фортов, Они вступили в бой спустя 6 минут. К этому моменту дистанция до самой дальней цели не превышала трех миль, что позволило бить шрапнелью по наиболее опасным фортам, никем более не обстреливаемым. Поскольку скорострельных батарей противника пока обнаружено не было, ими оказались 3 четырех орудийные крупнокалиберные пушечные батареи. Две на высоте. Примерно 700 футов от воды в миле от берега. Много выше по склону тех позиций, что уже обстреливали корабли Ессена. А третья почти вдвое ниже и на полторы мили западнее. Отвечать эскадренным броненосцам с японского берега было уже некому. Все имевшиеся орудия вели перестрелку с крейсерами и броненосцами береговой обороны. Поэтому Рожественский приказал еще больше приблизиться для увеличения результативности обстрела. Из боевой рубки «Орла» было видно, как плотно ложатся снаряды вокруг всех четырех кораблей, идущего впереди отряда «Ессена», но и их ответный огонь был тоже весьма хорош. Считая, что теперь выявлены уже все японские береговые укрепления пролива «Китан», и что у него вполне достаточно огневых средств для их быстрого подавления, командующий приказал Небогатову ворочать к востоку. Младший флагман должен был найти пропавший в тумане отряд капитана второго Мотусевича и вместе с ним и с жемчугом не допустить бегства пароходов с таможенной стоянки у Вакаямы. На тот момент еще невидимый замглой, где-то справа по борту. Там предполагалось добыть богатые трофеи, но сначала предстояло подавить форты укрепленного района Када. Но довольно скоро корабли Матусевича, а потом и крейсер второго ранга, стали достаточно хорошо видны. Много восточнее эсминцы, оказывается, уже почти добрались до Бакаямы и теперь начали обмениваться сигналами с жемчугом и остальной эскадрой. Но они были далеко и в ближайшее время при прорыве в залив на них рассчитывать не приходилось. Зато это позволяло немедленно заняться таможней, пока японцы там ничего не испортили. Матусевичу и Львицкому световым семафором приказали провести разведку и не позволить ускользнуть ни одному пароходу со стоянки, а также обеспечить безопасность двух эскадренных броненосцев отправляемых к ним для артиллерийской поддержки от возможных атак минных сил. Японские миноносцы до сих пор не появились на поле боя, и никто не знал, откуда их ждать. Движение на восток двух устаревших тяжелых артиллерийских кораблей придавало устойчивость случайно образовавшемуся восточному отряду легких сил. Едновременно прикрывало открытый со стороны пролива фланг, сцепившихся с батареями двух других броненосных отрядов. К тому же с их уходом освобождалось место для более свободного маневрирования под усиливающимся огнем противника. Получив приказ, Небогатов начал ворочать вправо последовательно, и его корабли довольно быстро покинули боевую линию. Однако из боя они не вышли. Стреляя шарапнелью и фугасами всех калибров по Токушиме и по батареям района Юра, Наварин и Николай I двинулись на восток. Почти сразу с Николая I замигал ротьер. Предвидя неизбежные трудности с обследованием столь обширной и хорошо защищенной стоянки, каковой являлся рейд Вакаямы, Небогатов запросил усиление своего отряда катерами и баркасами, Поскольку собственных плавсредств броненосцев, укомплектованных по-боевому, для высадки штурмовых групп было явно недостаточно. Особенно после потери большей части грибных судов его флагманом прямо на рострах во время боя в Симоносеке. Это могло вызвать непозволительную потерю времени и дать противнику шанс уничтожить или вывести самое ценное с пароходов или затопить суда, лишив нас законной добычи. По опыту у Секи швартоваться к пароходам на крупных боевых кораблях уже не хотелось, а рассчитывать добыть трофейные шлюпки до того, как удастся подавить батареи, было бы верхом наивности. На минонос в этом деле тоже особо надеяться не приходилось» поскольку все они по плану были нужны внутри залива, и оставлять их при антикварах никто явно не собирался. С Орла сразу последовало распоряжение на Днепр и Терек выдрить высадочные средства и людей для небогатого. С собой вспомогательных крейсеров незамедлительно начали спускать катера и баркасы, уже на плаву быстро комплектуя их командами. Не дожидаясь их подхода, Старые броненосцы обогнали колонну, застопоривших машины пароходов-крейсеров, и продолжали ударяться на восток, все так же стреляя по своим целям. Так что сформированному буквально за четверть часа каравану катеров и грибных судов, включавшему в себя все баркасы с лискомбей, пришлось их догонять. Но слабенькие машины катеров, тянувших по две-три шлюпки, едва выгребали по весьма чувствительной для них зыби, из-за чего на преодолении 7 миль, отделявших точку их спуска на воду от рейда, потратили более часа. За это время все батареи района Када были уже подавлены или перестали представлять реальную опасность, и Небогатов начинал нервничать из-за задержки с полноценным осмотром судов на рейде. Слепой обстрел шарапнерию всей территории гавани не давал гарантии, что к стоявшим на стоянке таможним пароходам никто не рискнет приблизиться из порта и не испортит хотя бы их механизмы. подтверждение этого на одном из транспортов начался пожар то ли от нашего шального снаряда, то ли от действий японцев.